глава пятьдесят два нана пребывала в культурном шоке вы издеваетесь вы издеваетесь вы издеваетесь повторяла она как заведенная курсируя по залу мы с сдемяном стояли у входа тактически закрывая пути к отступлению если вдруг бытовушка надумает сбежать здесь работы на месяц воскликнула нана застыв посреди зала месяц долго покачала головой я нам еще украшать его как то надо тогда три недели уперлась девушка. «И три долго!» — вздохнула я. «Тогда без меня!» — отрезала бытовушка. «А выпускник?» — напомнила я. Девушка заколебалась, снова осмотрела зал и ответила. «Две недели!» Две недели мне показалось вполне адекватной оценкой. Я вопросительно посмотрела на Демиана, а тот сказал. «Три дня!» «Три дня?» — взвизгнула Нина. «За три дня тут никто не сможет убраться!» «Даже за выпускника?» — печально уточнила я. «Даже за выпускника!» — отрезала Нана. «А за сияющий крем?» — задал вдруг вопрос дракон. «Какой сияющий крем?» — с подозрением спросила Нана. «О котором говорят все богатенькие девицы? Которые не достать? А если достать, то за большие деньги?» «Ага», — отозвался демян «Хочешь?» «И что для этого нужно?» — прищурилась Нана. Дракон показал ей три пальца, повергнув девушку в глубокую задумчивость. «Ладно», Ладно — нехотя согласилась бытовушка, — «будет вам три дня. За выпускника и сияющий крем». «Договорились», — быстро ответил парень, и пока я не успела вставить ни слова, сгреб меня в охапку и выволок из зала. «Ты почему распоряжаешься результатами моего труда, как своими собственными?» — возмутилась я. «А ты хочешь сама убираться или, может, присутствовать при разборках ректора и декана боевого факультета, чтобы оба нас возненавидели?» — задал резонный вопрос парень. Но за бесплатно. Ты накупила реагентов в два раза больше, чем тебе нужно, напомнил Демян. Скидка была хорошая, буркнула я в ответ. Но всё равно за бесплатно. Почему за бесплатно? Считай это пробником для бытового факультета. Так о твоих успехах знали только несколько девиц, а теперь узнает весь бытовой факультет. Я задумалась и на пару минут перестала возмущаться. Нет, «Мысль, конечно, интересная. Я о таком прежде не мечтала. Надо сказать, думать в таких масштабах я не умела, а вот будущий глава клана наверняка с рождения мыслил категориями оптовых закупок». «Ладно», — с милостью велась я. «Считаю, говорил». «Какие планы на вечер?» — поинтересовался дракон. «Хотела пойти в библиотеку», — проговорила я. «Составить себе компанию», — оживился парень. «Я живо представила себе, когда стою книги, раскладываю их, заворачиваю рукав». Развязываю платок, читаю и анализирую, а рядом сидит драгблац с выпавшей челюстью. Пришлось быстро исправляться. Хотела, на лучше пойду схожу за конспектами, а то что-то много пропустила. — Ладно, тогда провожу тебя до общежития, — заявил демян Я растерянно покосилась на парня. — А зачем? — Почему бы и нет? — пожал плечами дракон. — Действительно, — пробормотала я. — Давай доведем моих соседок до священного экстаза.